17 апреля. Четверг. Обычно на работе Артемий отключался от всего, что непосредственно к работе не относилось. Но сегодня не смог. Постоял немного у электронного микроскопа и, выйдя из лаборатории, достал телефон и позвонил Рине. Она не ответила. Он снова вернулся к микроскопу. На этот раз сосредоточиться на работе удалось». Он порадовался, что электронный анализ подтвердил его предположение насчет частоты исследуемого вещества. Телефон зазвонил перед обедом. Артемий, торопливо стянув латексные перчатки, ответил Рине. «У меня были занятия», — извинилась она. «Что ты хотел?» Узнать выбрасывал листа с старые телефоны. Выйдя в коридор, спросил Артемий. «Можно было не выходить. В лабораторию, кроме него, мало кто заглядывал» работа в фирме в основном была бумажная мог где-то сохраниться его старый телефон или компьютер планшет подумав вспомнила рина у нас дома лежит его планшет он его оставил когда со старой квартиры на новую перебирался а потом все забывал забрать отлично обрадовался артемий я хочу его посмотреть когда можно заехать после шести буду дома пообещала рина В голосе появились благодарные нотки. Она не спросила, зачем ему планшет. Она догадывалась и была ему благодарна за то, что он хоть что-то пытается сделать. «Знаешь», — тут же передумала она, — «давай встретимся где-нибудь в кафе, что ли? Не хочется, чтобы у мамы с папой появились вопросы. Я их и так всячески стараюсь отплечь. Только получается плохо». «Конечно», — быстро согласился Артемий встретимся, где хочешь». Кафе она предложила рядом со своим домом. Добираться туда ему предстояло по большим пробкам, но он не стал возражать. Ушел с работы на полчаса раньше и к встрече успел вовремя. Она и прежде была худенькой, а за последние дни, казалось, похудела еще больше. Особо чувствительным Артемий никогда себя не считал. Но сейчас от жалости кольнуло сердце. Рина тряхнула черными кудряшками и вымученно улыбнулась. «Что ты хочешь посмотреть?» Спросила она, доставая из сумки десятидюймовый планшет. «Сам не знаю», — признался Артемий. «Стас — журналист. Они любят совать нос в чужие дела. Там есть какие-то фамилии, какие-то его заметки, но в них невозможно разобраться. Я попробую». «Что ты хочешь?» Здесь вроде бы неплохо готовят. Чай, решила она, ужином меня мама кормит. У нее были черные волосы и темные глаза на тонком лице. Ее трудно было принять за сестру светловолосого Стаса. Артемий поискал глазами официантку, заказал чай и пирожные. Ему хотелось шашлыка, но заказывать его себе он от чего-то постеснялся. Лада сказала, что вчера в квартиру Стаса звонил какой-то мужик. «Лада, это моя подруга. Она живет на одном этаже со Стасом». «Я знаю», – кивнул Артемий. «Познакомился с ней, когда вещи забирал. То есть я раньше тоже был знаком. Я ее помню». Какой-то мужик звонил Стасу в квартиру. Лада сказала ему, что Стаса больше нет. Он взял мой телефон, но не позвонил. Официантка принесла чай в чайнике. Две чашки. Поставила тарелку с пирожными. Артемий и Рина вежливо поблагодарили. Лада не спросила, кто он такой? Спросила, но мужик не ответил. Но он точно шел к Стасу. Он назвал Ладе нашу фамилию. Она бы не стала давать мой телефон совсем постороннему. Вообще-то тип показался ей подозрительным. Рина слабо улыбнулась. «В каком смысле подозрительным?» – не понял Артемий не знаю я же его не видела рина налила себе чай высыпала сахар из бумажной трубочки на пальце у нее было серебряное кольцо с огромным обсидианом на тонком пальце кольцо смотрелось красиво но артемию от чего-то опять стало мучительно ее жалко она просидела еще несколько минут и заторопилась к одиноким родителям артемий заказал шашлык и включил планшет симки в том не было Подключиться к интернету прямо сейчас и узнать, имел ли Стас отношение к событиям в Новинске, Артемий не мог. Он выяснил это только через несколько часов дома. Событиями в подмосковном городе Стас интересовался. причем совсем недавно. К концу рабочего дня Виталий протестировать новый софт не успел. И все участники разработки продолжали сидеть на месте. Задерживаться начальник никому не приказывал. Разработчики не уходили сами, чтобы немедленно исправить ошибки, если таковые появятся. Наконец Виталий объявил, что критических ошибок нет, а мелочи можно подправить потом. И Лада наконец-то вышла из офиса. Пока волновалась, что начальник выявит ошибки в ее части, про Стаса она не вспоминала. А идя к метро, не могла думать ни о чем другом. Артемий прав. Отравленное вино могло предназначаться не Стасу, а женщине, с которой он собирался провести время. Ладу травить незачем. Она никому жить не мешает. Яд был заготовлен для кого-то другого. То есть для другой. Например, для девушки, которую Вера Сергеевна видела в подъезде. До входа в метро оставалось несколько метров. Лада торопливо выбралась из толпы. Отошла к тянущемуся вдоль тротуара газону достала телефон травки на газоне с каждым днем становилось больше лада этому порадовалась больше радоваться было нечему у нее ничего нет кроме работы она никому не нужна ее даже травить некому злата привет услышав голос подруги лада повернулась лицом к проезжей части помнишь ты рассказывала что вы летом отдыхали вместе со стасом подруга тем отдыхом была недовольна Жаловалась на жару, на невкусную еду и скуку. Ладе поехать на море было не с кем. И она провела отпуск на даче. «Мы не отдыхали вместе», — возмутилась Злата. «Мы просто случайно встретились». «Да, не отдыхали, встретились», — послушно согласилась Лада. «Что ты знаешь про эту девушку?» Я подумала, может быть, отравить хотели не его, а ее. «Так он вроде на тебя переключился», — нет опешила лада с чего ты взяла так злато немного помолчала девку звали гала представилась художницей а на самом деле в какой то детской школе работает стас дразнил ее учителькой в художественной школе откуда я знаю наверное телефон ее у тебя есть ну конечно нет зачем она мне послушай я ее видела всего пару раз «Что-нибудь еще про школу помнишь?» «Это не школа, академия вроде бы». Злата от чего-то не то злилась, не то обижалась. «Где-то в центре». Стас прикалывался, уговаривал меня живописью заняться. А эта дура поправила, что туда взрослых не берут. «Фотка ее у тебя есть?» Догадалась спросить Лада. «Есть», – неохотно призналась подруга. «Зачем тебе?» «Я хочу с ней поговорить». Вдруг она не знает, что Стас умер. «Надо сказать. Пришли, пожалуйста. Сейчас поищу. Что там у вас происходит? Виталия до сих пор дома нет». Он тестировал софт. «Мы все задержались. Я еще до метро не дошла. Злата, пришли фотку». «Найду, пришлю». Злата отключилась. Раньше она не была такой противной. Общалась нормально. Годы всех меняют» наверное, и Ладу изменили. Фото Злата прислала, когда Лада подъезжала к своей станции. Злата, Стас и незнакомая девушка сидели за столиком в ресторане. Девушка была худенькая, с мелкими чертами лица. Впрочем, худенькой она могла казаться рядом с пышной Златой. Густые волнистые темные волосы девушку очень красили. Когда Лада вышла из метро, заметно стемнело и похолодало, Как будто зима решила вернуться и снова засасывает в холодный мрак. Неожиданно ей захотелось, чтобы все, связанное со смертью Стаса, разъяснилось как можно скорее до прихода настоящей весны. Чтобы весна несла только радость. Мысли были глупые. Весна все равно наступит. А радоваться или огорчаться зависит только от самой Лады и больше ни от кого. В легкой куртке было холодно. И к дому она шла быстро, обгоняя прохожих. 18 апреля, пятница. Утро выдалось хмурое. Обычно Виталий мало внимания обращал на погоду. Дойти до машины и в дождь проблем не составляло. Но сейчас отсутствие солнца ему от чего то не понравилось. «Почему меня не разбудил?» Обиженная Злата вплыла на кухню. Обида была притворная. Она не стремилась готовить ему завтрак. Раньше он пытался будить ее по утрам, но Злата вставала неохотно, начинала жаловаться на головную боль и требовала, чтобы он взял за правило являться в фирму позже, хотя бы часам к 11. По утрам она ему мешала, не давала настроиться на рабочие дела. Включи чайник. Попросил Виталий, доедая яичницу. Злата щелкнула тумблером, уселась за стол. Сладко зевнула. С припухшими после сна глазами она казалась особенно мягкой и теплой. Вчера звонила Лада. Злата снова зевнула. Поспи еще, посоветовал Виталий. Не хочу. Чайник закипел, отключился. Жена не сделала попытки налить кипяток в его кружку с брошенным в нее пакетиком чая. Виталий встал, заварил чай. Ладка всегда звонит только когда ей что-то нужно. «Даже не спросила, как у меня дела». «А ты ее делами часто интересуешься?» усмехнулся Виталий. «Хоть бы из вежливости спросила». Злата умела не замечать того, что ей не хотелось слышать. «Стала выяснять у меня про эту... Галу». «Стоп!» замер Виталий. «Что Лада стала выяснять?» «Стала спрашивать телефон Стасовой бабы. Номера у меня не было». Я ей сказала, что баба работает в художественной школе. Больше я ничего про нее не знаю». Злата неодобрительно поморщилась. «Лада считает, что отравить хотели Галу. Ну, в смысле, что вино больше подходит женщинам». «Очень может быть», — равнодушно согласился Виталий. Допил чай, поставил чашку в мойку, пошел в комнату переодеться. Жена за ним не поплыла. По утрам ей хотелось двигаться еще меньше, чем днем. Если так и дальше будет продолжаться, она заработает себе гиподинамию. Вернувшись в кухню, он, как всегда, с удовольствием поцеловал мягкие губы и пообещал, что постарается прийти вовремя. Солнце так и не появилось. Серый асфальт казался грязным и мокрым, хотя был сухим. Солнце не выглянуло, но и дождь не пошел. Лада заглянула в серверную — когда он подключил для тестирования еще один модуль. Она вопросительно на него посмотрела. Виталий кивнул. «Все в порядке». Она хотела исчезнуть за дверью, но он ее остановил. «Подожди». Лада послушно замерла. Он выбрался из-за заваленного приборами стола. Вышел к ней в коридор. Сегодня на ней были серая водолазка и брюки в тон. Подстать погоде. «Злата сказала, ты спрашивала у нее телефон девки», которая была на Кипре со Стасом. Лада кивнула. «Зачем тебе это?» Она пожала плечами. «Хочешь поиграть в сыщицу?» Она опять пожала плечами. Как-то неправильно он с ней разговаривает. Хотел, чтобы получилось доверительно, а выходило глупо. «Я понимаю. Ты знала Стаса с детства». Виталий отвернулся к окну. За ним была та же серость. Но... «Неужели поедешь беседовать с незнакомой бабой?» Я подумаю. «Он говорит что-то неправильное. Доверительный разговор не получался». «Это может быть опасно». «Не совала бы ты нос куда не надо!» В сердцах заметил он. «Куда не надо, совать не буду». Она еле заметно улыбнулась. Неожиданно Лада показалась Виталию незнакомой. Он напрасно думал, что она обычная дурочка и почти в него влюблена. Она не глупее его и знает себе цену. Впрочем, к нему все это отношения не имеет. Ему жены хватает. Виталий помедлил и молча ушел в серверную. Он ее предупредил. Он сделал все, что мог. В серверной окон не было. Светили яркие лампы и работали кондиционеры, нагоняя холод. «Неожиданно Виталию захотелось к морю, под жаркое солнце. Следующий отпуск он до конца пробудет у моря со златой, несмотря на скуку. Жаль, что в отпуск невозможно уехать прямо сейчас. У него имелись дела, которые следовало закончить».